Глава 21. Забота. Когда жизнь с хохотом засаживает несчастной жертве тортом в лицо, в лучших традициях роба и боба, то реагируют все по-разному. Кто-то ошеломленно замирает, промаргивая ресницами дырки в клоунской маске из крема, кто-то кричит и носится кругами, кто-то утирается скатертью и идет искать виноватых. Тина подозревала, что лично на нее больше всего повлияли два фактора – ежеутренние пробежки – и пять лет наедине с библиотечными фондами. И потому в любой непонятной ситуации она либо убегала, либо начинала сортировать впечатления. Сейчас на ней, в переносном смысле, разумеется, Гири висел озадаченный, мягко говоря, Кенна, а потому разбегаться было особенно некуда. «Да, это он», подвинула Тина к себе газетную вырезку и вперила взор в фотографию. «Вон, стоит в обнимку с Кристин Хангер». А справа от него, во втором ряду, доу. Вот эта потрепанная тетка с заросшим каре. Та самая, которая на видео засветилась. Все подозреваемые на месте. «Кюон?» Он поднялся с каменным лицом. «Мне надо пройтись». «Ну уж нет». От испуга Тина ухватилась за него обеими руками и, кажется, оставила ему на плечах неслабые синяки. «Нет. Сиди здесь, чтоб я тебя видела». «Нет, пойдем в зал, я тебе дам книжку, почитаешь, а я пока позвоню Йорку и кое-что уточню. Идет?» «Зачем?» Вопрос был резонный, и вразумительный ответ на него никак не придумывался. Однако Тина подспудно чувствовала, что если позволит сейчас Кенвальду исчезнуть, то больше его никогда не увидит, и потому не позволила ни тени сомнения проскользнуть в голосе. «Потому что ты мне нужен». С жаром сказала она и обняла его. Сначала ей показалось, что его сердце не бьется, но затем пошел слабый отклик, становившийся все сильнее. Удары резонировали, и ритм постепенно выравнивался. — Не бросай меня сейчас, ладно? Побудь рядом. — И вообще, ты наша козырная карта. Не надо показывать этому фальшивому хозяину, что ты его узнал. Надо сначала провести разведку. Доверь это детективу Йорку. «Он бесстрашный, безрассудный, и у него есть доступ к полицейской базе. А это в нашей ситуации то, что надо. Ну?» Губы у Кёны порозовели, и, она проверила это поцелуем, потеплели. «Ты права, конечно. Один раз меня уже подловили». Кёнвальд посмотрел на свои обожженные руки. «Больше этого не повторится. А почитать? Дай чего-нибудь с картинками». Посмехнулся он кривовато. Вместо ответа Тина ухватила его за руку и потащила в зал. «О, Тин-Тин, я не заметила, как ты вернулась», — сказала Аманда, не поднимая глаз от стойки. «Очень вовремя. Тут гора работы, а я, знаешь ли, не тысячерукая богиня Гуань-инь. Так что давай, отрабатывай премию и... Твою ж... о Она, наконец, оторвалась от листания журнальчика и увидела Кионвальда, несколько выбитого из колеи, однако производящего сногсшибательное впечатление своими запредельными синими глазищами, импозантной сединой и, что уж греха таить, на редкость безвкусной футболкой с кляксой в форме лисы и подписью «Всю власть хвостатым». «Надо потом спросить, где он берет этот хтонический ужас?» — пообещала себе Тина, — А вслух пояснила, добивая Аманду, и так лишённую дара речи: "Это мой парень. Он пока посидит тут. У нас планы на вечер". "О'кей", протянула Аманда и сделала страшное лицо, мол, ты ещё выложишь мне подробности. "О'кей. Может, ему э чаю? Кофе?" С неповторимым опломбом воспитанного Фэри оборванца, приказал Кенвальд через плечо. Только ради холмов не сублимированный. Покрепче, с двумя кубиками сахара на обезжиренном молоке. Целую секунду Тина была уверена, что в ответ прозвучит что-нибудь до боли знакомое вроде «Тут вам не ресторан». Однако Аманда завороженно кивнула, облизала Кенну взглядом и подсокала каблуками к кофемашине. «У нас обезжиренного молока в холодильнике не водилось с роду, шепнула Тина, шмыгнув за стеллаж журналами. Кенна прищелкнул пальцами и откинулся на спинку стула, запрокинув голову под болезненным углом. «Внизу на дверце. Осторожнее, оно открытое». Заглядывая в холодильник, Тина подумала, что в жизни тысячелетнего колдуна определенно есть свои преимущества. Через какое-то время беспокойство за Кенвальда отступило. Во-первых, он больше не порывался исчезнуть, ни слова не сказав. Во-вторых, ему действительно пришелся по вкусу и кофе, и старые иллюстрированные журналы «Дневник путешественника». Сейчас он листал уже выпуски второго послевоенного десятилетия, потихоньку продвигаясь к настоящему. Внимание Аманды тоже удалось усыпить, уклончивыми обещаниями непременно рассказать все позднее, тихими жалобами на бардак в полицейском участке и монотонной работой. Тина чувствовала себя грибцом на утлой латчонке, лавирующем между сцилой и Харибтой. Спустя час или около того, она рискнула набрать номер Йорка. — Мисс Мейнард, вы меня сегодня решили уничтожить, да? — хриплым шепотом ответил детектив после десятого гудка. — Только не говорите, что вы в засаде сидели. Это клише. — Я не скажу вам, где я сижу, потому что это чертовски неудобно, — хмыкнула трубка. «Итак?» Тина хотела выложить все про Чейза Ривера, мистера Мизери и прочие дивные открытия, совершенные после полудня, однако вспомнила о прослушке и прикусила язык. «Заходите в гости после шести», — попросила она невозмутимо. «Запасной ключ под резиновой уткой справа от порога. Если дома будет Уиллоу, скажите ей, что я разрешила». На том конце воцарилась подозрительная тишина. «Это все?» «Разумеется, нет». «Кошек не вздумайте гладить. Они не любят посторонних мужчин. Особенно Геката». Йорк нажал на отбой. Кёнвальд, который без сомнения слышал весь разговор, ухмыльнулся поверх журнала. «Значит, не любят посторонних?» «Ты слишком прекрасен, а потому являешься редчайшим исключением», — подтвердила Тина с гробовой серьезностью. Аманда за стойкой раскашлялась. Пирс до конца рабочего дня так в библиотеке и не появился. Зато из запертой реставраторской повалила невероятная вонь. Источник удалось обнаружить не сразу, тем более, что он оказался не один. В разных ящиках стола и даже в шкафу для пациентов в твердых обложках лежали нетронутые коробки с едой. Аманда остервенела, покидала их в черный мешок для мусора и выволокла на улицу, в урну. Кенвальд, воспользовавшись случаем, Заглянул в темную комнату и пальцем начертал на стене пару знаков, похожих на маленькое раздавленное насекомое и на кривоватую спираль соответственно. «Вот и посмотрим», — пробормотал он себе под нос и добавил уже громче. «Значит, у тебя нынче гости?» «Ну да», — кивнула Тина, — «но готовить мне страшно лень, и поэтому мы позвоним Аливейре и закажем у него две большие пиццы». «Ты какую хочешь?» «С маслинами». «Кто бы сомневался?» Однако игривое настроение, как ветром сдуло, стоило им распрощаться с Амандой. «Нет, не надо нас подвозить, мы с огромным удовольствием прогуляемся и пройтись немного по улице». Между лопаток словно хлестнули мокрой грязной тряпкой. Тина заозиралась, сглотнула и машинально прижалась боком к Кёне. «Тссс! Не подавай виду!» Он натянул капюшон до самого носа и странно сгорбился. «Видимо, тот кудрявый хлыщ с дипломатом под мышкой успел на тебя наябедничать. За тобой выслали эскорт». У нее в горле пересохло. «Что, и тебя не побоялись?» «Я спрятал свою сущность», — оскалился Кенна. «Обожаю подлые ходы». Некоторое время они плелись по людным улицам. Гаденькое ощущение пристального внимания постепенно усиливалось. Какое-то время Тина держалась стойко, даже пиццу по телефону заказала недрогнувшим голосом. Но затем дискомфорт моральный перешел в физический. Начался нестерпимый зуд. — Они что, излучают что-то в эфир? — еле слышно простонала она, почесывая загривок. — Вот твари! Кёнвальд свистяще выдохнул. — Терпи, это теперь у тебя надолго. «В каком смысле?» «У тебя меняется восприятие мира», — пояснил он рассеянно, явно следя параллельно за чем-то еще. «Увы, необратимо. Во все времена самым простым способом получить какую-нибудь колдовскую силу было переспать с могущественным колдуном». Тина прокрутила мысленно его слова, потом вспомнила в воирийские замечания и аж поперхнулась. «То есть? Мы же еще не...» «Или ты уже...» «Я не понимаю, о чем ты...» Начал Балакиона, но тут запнулся на ровном месте и едва не пропахал своим великолепным носом асфальт. «Нет!» — в ужасе обернулся он. «Слушай, я, конечно... Но не до такой же степени...» Некоторое время они пялились друг на друга с одинаково дурацкими, как подозревала Тина, выражениями, а затем расхохотались, так же синхронно. Обманутая мнимой беспечностью... Нечто темное и гадкое заинтересованно приблизилось, и неприятные ощущения сразу усилились. Кенна быстро умолк и потянул тину в подворотню. Все, хватит, шепнул он. Хорошего понемножку. Я не мог понять, сколько их там, но теперь убедился. Тварь одна. До темноты тянуть нет смысла. Незачем давать ей преимущество. И что теперь? Держись рядом. И ничего не бойся. В чистеньком кукольном лоундейле хватало и таких мест. Грязных, обшарпанных. За углом круглосуточного супермаркета располагалось нечто вроде гаражей или ангаров. Там парковались трейлеры на пару часов после того, как их разгружали. А еще чуть дальше, между двумя глухими стенами, торчал под одним единственным рассохшимся вязом мусорный контейнер для неперерабатываемых отходов. Кёнвальд уверенно прошагал мимо шофёров, курящих на заднем крыльце супермаркета, и направился к переполненной помойке. «Будь я тенью, наверняка бы уже заподозрила, что меня заманивают», — подумала Тина. «Или они все как доу, после вскрытия, с вынутым мозгом». Один из шофёров постарше проводил их долгим взглядом. Другой даже не дернулся, залип в своем мобильнике. Свет заходящего солнца померк. За мусорным контейнером предсказуемо обнаружился тупик, где пованивало гнилыми овощами. Кенвальд прошел почти до самого конца и толкнул Тину к стене. «А теперь делаем алиби. За каким лисом нам понадобилось переться сюда?» «Давай», — шепнул он в губы, — «помоги мне усыпить бдительность этой твари». Тина от избытка ощущений не придумала ничего умнее, чем положить ему руку на поясницу и медленно спустить ниже. Кённо выдохнул прерывисто, причем, кажется, нисколько не притворяясь. «А мы так не забудем, зачем сюда пришли?» «Нам напомнят». Пообещал он и прикусил ее за нижнюю губу. Поцелуй все меньше походил на спектакль для заинтересованных зрителей. Ноги у Тины стали подгибаться, а умные мысли со свистом влетать, не задерживаясь. И только неприятное ощущение давящего, грязного, липкого внимания не позволяло окончательно забыться. Ход времени замедлился, исказился. Тень приблизилась рывком. Пискнули где-то рядом крысы. А дальше все развивалось слишком быстро, чтобы осознавать что-либо. «Ой, мамочка!» Хлынула крысиная волна. Кёнвальд исчез и вновь появился у помойного контейнера сияющим клинком наперевес. Неприятное чувство у Тины тяжести скопилось в кончиках пальцев, почему-то именно левой руки. Клинок поднялся и опустился. Тина рефлекторно отмахнулась от крыс, сбрасывая тяжесть с кромки ногтей. Крыс некрасиво расплющила. «Неплохо для первого раза», — похвалил Кённо, не оборачиваясь. «Иди сюда, посмотришь на мою добычу». «Ну, смелее. Я их еще не вскрывал». Последняя фраза прозвучала до жути многообещающе. Последний раз, обернувшись на раздавленных крыс, внутри они оказались черными и липкими, быстро обращающимися в ничто даже на скудном закатном солнце. Тина подошла ближе. Против ожиданий жертвами колдуна стали сразу двое. Отдаленно знакомая кудлатая блондинка в синем комбинезоне конвульсивно дергалась и хрипела, Голова у нее болталась на одном шматке кожи, а развороченные ребра торчали наружу. Вторым был тот самый нелюбопытный шофер, рассеченный наискосок от плеча до бедра. Оба они, впрочем, угрожающе пучили глаза и помирать явно не собирались. Тина некоторое время смотрела то на них, то на Кенну, раздумывая, какой вопрос задать первым. Затем решилась. — Я что, колдовала? «Какое там колдовство?» — отмахнулся он. «До первого, случайно превращенного в свинью соседа, можешь не беспокоиться. Лучше подумай вот о чем. Я ведь был прав. Нас преследовала только эта дамочка». Невежливо пнул он блондинку. Та издала змеиное горловое шипение и затихла только после второго тычка, явно подкрепленного чем-то незримым. «Но вот их двое. О чем это говорит?» Тина честно попыталась сообразить, куда он клонит, но потом сдалась. Голова трещала. Мистических переживаний для одного дня было многовато. Понятия не имею, но пиццу нам привезут уже через двадцать минут. Успеем. А говорит это о том, что у них союзники на каждом углу, и прячутся они достаточно хорошо, чтобы я их не замечал. Тина похолодела. Вид располовиненного шофера, вращающего глазами, не так пугал, как перспектива узнать внезапно, например, что прыщавый кассир в супермаркете, регулярно предлагающий ей клубничную жвачку на сдачу, на самом деле такая же тварь. «И что, вообще ничего нельзя сделать?» «Ну, если загнать их в реку хотя бы по щиколотку, когда я буду на месте и в полной силе...» всерьез задумался Кёнвальд. «Жаль, они слишком осторожны». Даже на берег не выходит. А ведь было бы удобно достать всех разом и очистить город от мерзости. Мой друг-часовщик справился с этим за одну ночь, но ему к тому же помогали трое других — фонарщик, проводник и ключник. Я бы мог управиться за несколько часов. «Так, может, устроим наводнение?» — предложила Тина. Он рассмеялся. «Любишь ты соседей, я вижу». «Нет, слишком сложно и рискованно. Надо было бы, во-первых, разрушить черные мосты, все до единого, а во-вторых, не сойти мне с ума. Учитывая, что белые камни растасканы по всему городу...» Он резко оборвал себя, потом улыбнулся фальшиво и беспечно. «Не бери это в голову, я найду выход. А ты пока ступай к супермаркету. Я догоню тебя через минуту». Кудлатая блондинка пошевелилась и зашипела. Кённо поправился. — Через две минуты. — Иди, не бойся. Я за тобой присматриваю одним глазком. За дворки магазина Тина миновала на деревянных, не сгибающихся толком ногах. Второй шофер все так же курил на ступеньке. Ни исчезновения приятеля, ни появления явно пришибленной чем-то девушки он не заметил. — Людям нет дела даже друг до друга, — подумалось вдруг. — Что уж говорить о тенях? Ждать у стеклянных дверей супермаркета в одиночестве было невыносимо. Она помялась немного, зачем-то достала телефон, разряженный, конечно, как всегда, к концу дня. Из магазина вышла нагруженная пакетами женщина с дочкой лет 12, Узнала Тину, вежливо поздоровалась и поблагодарила за помощь с выбором книжек. Криво остриженная девчонка робко улыбнулась и пискнула из-за материного плеча, что «Милли классная, спасибо». «Джилл Мёрфи. Все пять историй. Прошлая или позапрошлая неделя?» — вспомнила Тина. «Боже, как летит время!» Она вошла в залитый белым светом торговый зал и бездумно пробежалась мимо полок. Пластиковая корзинка быстро наполнилась доверху, но вот чем? В сознании это не отложилось. Расплатившись карточкой и машинально отметив, что сумма вписывается в бюджет на месяц, Тина вывалилась на улицу с двумя пакетами. «Давай помогу». Кенвальд появился ниоткуда и выхватил один из них, безошибочно выбрав самый тяжелый. «О, не знал, что ты любишь сушеную морскую капусту и жгучий перец». С трудом возвратившись в реальность, она заглянула в пакет и едва сдержала ругательство. Среди упаковок молока, которое при таком количестве кошек всегда можно было использовать рационально, и, безусловно, нужных вещей, вроде туалетной бумаги, спагетти и консервов разного вида, притулилось восемь пачек прессованных водорослей и шесть пакетиков чили. «Ну, у меня есть рис. К рису все идет», — сомнением протянула она. Кенвальд вздернул бровь, затем открыл рот, но так ничего и не сказал. Тина подумала, что это и есть главный показатель внутреннего благородства. Еще на подходе к дому с репутацией стало ясно, что репутация его изрядно подмочена. Во-первых, были распахнуты все окна на первом этаже. Во-вторых, из них лилась громкая музыка и доносились подозрительные вопли, периодически перемежающиеся гоготом. В-третьих, перед калиткой был крайне неаккуратно припаркован древний кабриолет канареечно-желтого цвета с брезентовой крышей-гармошкой, а на запущенном газоне валялись, слившись в любовных объятиях, два брошенных в попыхах велосипеда, один другого страшнее». Чуть сглаживало впечатление мисс Рошет в безупречно белом костюме с блестящими шпильками в волосах, попивающая какао в кресле качалки у порога. Внутри несколько шумно, сообщила она, блаженно прикрывая глаза на мгновение. А тут в самый раз. Что там происходит? Обреченно спросила Тина. Детектив Йорк и дети поспорили, у кого лучший музыкальный вкус. Улыбнулась мисс Рошет. Вокруг глаз разбежались лучики-морщинки. — А вы, молодой человек, полагаю, тот самый волшебник Кёнвальд? — Наслышано, наслышано. Он шагнул к креслу и, непринужденно склонившись, поцеловал ей руку. — Мы уже встречались, Мари Франсуаза, — произнес он, лукаво подмигнув. — Шестьдесят с чем-то лет назад, на мосту, у почтового отделения. Я тогда был без ума от полосатых жилеток и беретов. Глаза у мисс Рошет недоуменно округлились, а потом она рассмеялась. «Тот смешной юноша, который рассказал мне о гонках и посоветовал бросить мужа. Ох, конечно, я помню, но как?» «Я тоже помню. Всех вас», — ответил Кенвальд бесхитростно, помогая ей подняться из кресла. «Путешествия пошли тебе на пользу. Ты светишься». «Чего не могу сказать о вашем вкусе, юноша? Что за странный зверь у вас на футболке? Смею заверить, что лисы выглядят несколько иначе. Например, у них только четыре лапы». Пикируясь подобным образом, они вошли в дом. Тина помедлила. Она остановила кресло-качалку, положив ладонь на колеблющийся подлокотник. В мыслях царил сумбур. Кённа рядом с мисс Рошет выглядел удивительно гармонично. То, что этих двоих, оказывается, связывали воспоминания, отзывалось в душе странным теплом и горечью. «Когда-нибудь и я так постарею, а он останется молодым». Думать об этом не хотелось. Тина перешагнула порог, закрыла дверь и оставила дурацкие страхи снаружи. «В конце концов, нам пока надо хотя бы выжить». Йорк, видимо, решил выступить в поддержку клуба по-дурацки одетых людей, где уже состояли Уиллоу с ее кислотными футболками и шортами, держащимися на честном слове, и Кёна со своей коллекцией идиотских принтов. В свободное от работы и бесплодной охоты на маньяков время детектив, оказывается, носил мешковатые застиранные джинсы и олиповатые гавайские рубашки. В сочетании с мощными бицепсами и покрасневшим от криков лицом это производило мощное впечатление. Подобные выставки кубистов, перенесенные в позднее средневековье. Тина досчитала до пяти и ткнула пальцем в главный источник шума и бардака. «Кто притащил сюда это?» Четко и раздельно спросила она, указывая на старенькую переносную стереосистему, орущую на подоконнике на четыре песклявых голоса разом. «Он!» — быстро сдала Уилла у детектива, и добавила с гордостью, «А диск мой! Раритет!» «Таких уже лет пятнадцать не купишь!» «И хвала небесам!» Тихо заметила мисс Рошет в сторону. следующие пять минут фальцет-квартет с раритетного диска даже несколько померк по сравнению с тем, что творилось в действительности. Уиллоу проникновенно защищала своих кумиров, Маркос горячо ее поддерживал, Йорк пытался поставить на место наглых сосунков, ничего не понимающих в музыке, а Тина заткнуть всех, включая стереосистему. Но избалованная библиотечной тишиной никак не могла перекричать гам. Ситуацию разрулила мисс Рошет. Она выдернула шнур из розетки, потом воскликнула «Мое сердце!» и, добившись относительного затишья, продолжила уже спокойным голосом «Мое сердце требует джаза, а оно уже не молодое, его желание следует уважать. Юноша, не будете ли вы так любезны?» Кёнвальд, конечно, был. Когда адскую стереосистему вернули в машину детектива, а с чердака на подоконник перекочевал дедов еще граммофон с коллекцией пластинок, когда забулькала кофемашина, подпевая Нине Симон, а Маркус наконец-то вспомнил, что приехал он не порожняком, а с двумя заказанными пиццами, тогда, наконец, воцарился мир. «Так, а что мы празднуем?» – спохватилась Уиллоу, когда коробки из черной воды опустили. «Да к тому же в такой идиотской компании!» «Не, копом я почти привыкла, так что я не на вас намекаю, детектив!» — добавила она и выразительно уставилась на Кену. Тот жестом фокусника извлек из пакета с покупками коробку пирожных и предположил. «Понятия не имею. Спрашивай у нее!» — кивнул он на Тину. «Может, то, что я сегодня трижды стал убийцей, а один раз едва не заделался самоубийцей? Ты только не спеши радоваться, ибо...» «У меня еще все впереди». Это была неудачная шутка, из тех, после которых устанавливается гробовая тишина. Двое сверлят друг друга глазами, а все остальные непонимающе переглядываются. Тина кашлянула и на правах хозяйки дома поинтересовалась. «Уиллоу, я не настаиваю, но, возможно, пора уже закопать топор войны». Девчонка насупилась, скрещивая руки на животе. Видно было, что она сама уже пожалела, что начала это, но сдавать назад отказывалась, из чистого упрямства. — А он тебе не поведал, наш правильный сладкий зайчик, почему я вообще топор наточила, нет? — спросила она вызывающе. — Ну тогда я сама скажу. Чего уж терять. Кёнвальд предложил мне укокошить моего папашу и даже вызвался сделать это сам и немедленно. А мне тогда было на минуточку десять лет, Детектив Йорк поперхнулся своим капучино и раскашлялся. Маркус широко распахнул глаза. Мисс Рошет промахнулась и насыпала сахар мимо чашки. Кенваль ты бровью не повел». «Может, расскажешь тогда, почему я это предложил? Заодно расскажи, сколько швов тебе наложили в больнице, и почему тебе нельзя биться упрямой башкой о твердые предметы, даже когда очень хочется». «Кто вытащил тебя с того света, можешь не говорить, так уж и быть». «Слушай, ты! Я тебя хоть раз о чем-то...» Тина поняла, что у нее снова пухнет голова от избытка впечатлений, причем на сей раз без вмешательства теней. «Будто у нас новых проблем мало, чтобы старые обиды из могил выкапывать». «Хватит!» — попросила она тихо. На удивление, на сей раз все, кто надо, услышал. Вылоу замолкла на половине слова. «Мне казалось, вы помирились. Я нисколько не умоляю твое право дуться на кенну хоть всю жизнь, просто напомню кое о чем. Твоего отца я видела на днях. Он жив и здоров. И мы тоже живы. Но если мы продолжим собачиться по любому поводу, долго это не продлится. За последние две недели меня чуть не убили четыре раза. Из них два сегодня. Знаете, как это называется?» Прогрессия. И она мне не нравится. Мне чертовски страшно. Настолько, что я готова пол зарплаты спустить на патроны к дедушкиному ружью, хотя знаю уже, что не больно-то огнестрельное оружие помогает против теней. И я...» Она запнулась, начисто забыв, о чем хотела сказать. «О, Господи! Как же мне все это надоело! В буфете был аспирин. В деревянной такой шкатулке. Уиллоу, две таблетки. Пожалуйста». Тина скрестила на столе руки и уткнулась в них лбом. В затылок точно шурупы ввинчивали. «Ну вот, докатилась», — подумала она, слушая, как в полнейшем молчании Уиллоу уроется в ящички для лекарств. «Как Аманда, шантажируя людей своим здоровьем. С другой стороны, у меня-то правда голова болит. А если и у Аманды тоже? И про маленького вдруг правда? Держи». Робко произнесла девчонка, ставя перед ней стакан с водой и таблетки. «И, ну, извини, в общем. И Кёна... Тоже извини, короче», — добавила она скороговоркой. Он усмехнулся, закладывая руки за голову. «И я прошу прощения за резкость. Кстати, Реджинальд Йорк, объясни-ка ей потом на досуге, как единственный взрослый и трезвый мужчина в ее жизни, что, когда некто говорит... «Я убью этого ублюдка. Он не всегда идет на уголовное преступление». «Ну, по статистике...» — задумался было Йорк, потом мотнул головой, хлопнул себя по щекам. «Бред какой-то! Почему сам ты не объяснишь?» Кенвальд посмотрел на него, очень ласково посмотрел. «Потому что мне одиннадцать лет. Потому что мне тысяча лет». «Потому что я грёбаный засранец, и вообще река!» «И да, у меня тоже иногда болит голова, и просто лень!» «Самокритично!» — пробормотал детектив. Тина чувствовала себя сапером, который обезвредил мину, самоотверженно подорвав её. Но, хотя обстановку ещё штормила, основное напряжение спало. Кенвальд проигнорировал щедро рассыпанный перед ним аспирин, зато всыпал в кофе целых три ложки сахара. Выпил половину очень по-человечески помассировал виски и начал рассказывать. С самого начала, когда ему пришла в голову идея выманить хозяина реки и отобрать его силу. Некоторые части истории были нове даже для Тины. Остальные вообще слушали, как впервые, и если Мис Рошит воспринимала все философски, то на Уиллоу смотреть было больно. Так явно она то терзалась чувством вины, то ужасалась, проникаясь безысходностью положения. Когда Кенвальд дошел до фразы «И тогда она размазала армию крыс одним жестом и в некотором роде стала моей ученицей, что делает ситуацию вдвойне пикантной», Йорк, не обращая ни на кого внимания, достал из кармана пачку сигарет, зажигалку и закурил. «Мы ему совсем нервы испортим. И здоровье!» — ощутила Тина укол совести. «Мало было доу». «Поправь меня!» «Если я ошибаюсь, парень», — с неожиданной для него деликатностью заговорил детектив, когда Кённо умолк. «Но у тебя есть враг твоей породы, в общем, у которого ты отжал реку. И это было тысячу лет назад». «Примерно так». «Тогда у меня плохие новости. Если перефразировать, у тебя есть враг, который тысячу лет копал тебе персональную...» учитывающую все твои индивидуальные особенности яму. И вероятность того, что он сам в нее навернется, примерно такая же, как если бы сейчас в эту дверь вошла Эмми и сказала, что она за йогуртом отлучалась. Кенвальд растянул губы в ухмылке, глядя из-под А ведь я вполне могу это устроить, Реджинальд Йорк. — Не сомневаюсь, — кивнул он. — В общем-то, одна надежда на то, что ты, чертов колдун, «Умеешь договариваться со статистикой, но как человек, который все шишки собрал на свой чугунный лоб, могу посоветовать пару вещей. Первое – будь осторожен и не доверяй никому, включая собственную интуицию. Второе – от помощи и не отказывайся, задействуй все связи». Выражение лица у Кенвальда стало мучительным, словно он мысленно пытался примириться с неким ужасно неприятным решением. «Хорошо». Кивнул он наконец: Я отправлю весточку учителю. Если кто здесь и поможет, то только он. Энну ветра носят, не пойми где, а господин Флейт, огряных закатов и цветущих лугов, прекрасно справляется там, где нужно кого-то быстро уничтожить, но хитрые многоходовки и коварные враги не его конек. Да и Форест надолго оставлять без внимания не стоит. Тени только этого и ждут. Ну! «Тебе видней», — хмыкнул Йорк, выпуская дым в потолок. «Но пока опускать руки и отдавать инициативу неприятелю — худшее, что можно сделать. Так что мы тоже будем копать. Я установлю слежку за этим Чейзом Ривером. Как я понял, ваше колдовское братье на обычных людей не особо внимания обращает. Так что дело может и выгореть. Заодно подниму по архиву в случае вандализма, где фигурируют белые камни, скажем, лет за двадцать пять». Залезу в долги. «Пэк будет в восторге», — добавил он тише. «Она меня давно мечтает затащить на какую-нибудь чертову мелодраму». «А я попытаюсь выяснить, куда могли подеваться белые камни. Своими путями», — добавил Кенна, И вдруг улыбнулся. Светло и холодно точно вышла из-за облака ясная луна. «Спасибо. Давненько обо мне не заботились». Йорк закрехтел. Отвел взгляд, зачем-то смял недокуренную сигарету. «Вообще, я просто хочу дотянуться до твари Лоундейла, Но ему не поверил, кажется, никто, даже снисходительная к человеческим слабостям мисс Рошит. Тина спрятала улыбку в чашке с кофе. «Альянс наносит ответный удар, да?» В этот момент казалось, что все непременно закончится хорошо. Просто не может быть иначе. Пирсу за вечер позвонили дважды. Первый раз он сбросил звонок, во второй его телефон был отключен.